Глава пятая. Глава 4. Любовь в бегах. Телефонный звонок застал меня в квартире, где я каратал время с Джорджем Джефферсоном, подпольной критикой рысь, секретарём по информации чёрных пантер. Было около 10:00 утра. Джордж заскочил ко мне на утреннюю дозу. В те времена ни одно утро у нас, камрадов, не начиналось без лёгкой затяжки марихуаны. Так что мы сидели на полу, сложив ноги по-турецки. Слушали джазовые синкопы Арнета Колмана, и Джордж набивал колен травкой по намред, лучший на рынке. Мы бурно обсуждали недавние происки свиней в Чикаго, когда копы устроили облаву на брата Мала Мингуса за попытку саботажа любых почтовых отправлений из Чикагской штаб-квартиры ФБР. Когда в мою жизнь ворвался этот телефонный звонок, Я выпустил изо рта облако «Панама Рэд» и взял трубку. «Да?» «Это Груча?» — спросил голос на другом конце провода. «Послушай, если бы я был Харпа, я бы сейчас не говорил с тобой», — ответил я. «Здесь Джек Дэниелс. Как насчет того, чтобы сбегать для меня за газетой?» «Но приходи готовым». Я тут же схватил пальто и вышел за дверь. Видите ли, Груччо — это моя подпольная кличка у метеорологов, у которых я проходил как адвокат марксистской экономики. Послушай, если бы я был Харпо, это мой отзыв на пароль, который я произносил всякий раз, когда Джек Дэниелс, глава ячейки метеорологов, хотел удостовериться, что говорит именно со мной. Фраза «Как насчет того, чтобы сбегать для меня за газетой» означала приказ подойти к общественному таксофону на улице и ждать там звонка. Но приходи готовым на кодовом языке означало пакуй вещи и будь готов бежать. Так что я сделал всё, как было приказано. Кинул в рюкзак кое-какие шмотки, схватил 300 долларов наличными и фальшивый паспорт, который специально держал на такой случай. И сказал Джорджу, что ему тоже надо исчезнуть. Даже не проверив, выключен ли газ и не оставлена ли открытой дверца холодильника, мы оба выскочили через чёрный ход. И огляделись по сторонам, проверяя, не пасут ли нас свиньи. Убедившись, что все чисто, мы попрощались с революционным салютом и разошлись в разные стороны. Телефонная будка находилась через три улицы от главных ворот Чикагского университета. Ныне, как и тогда, очагали в радикальных настроениях, отрицающих американские ценности. Я подошел к телефону как раз в тот момент, когда он зазвонил. «Гручо?» — спросил Джек Дэниелс. Послушай, если бы я был Харпом Принто, сказал он, буду краток. Он на хвастел. Насколько всё серьёзно? Я бы сказал, что тебе надо немедленно очистить помещение. Ты имеешь в виду большой прыжок, спросил я, подразумевая переход к канадской границе. Пока не будем впадать в крайности, тем более что они могут контролировать эти выходы. Почему бы тебе не прокатиться автостопом, затеряйся где-нибудь в глуши подальше от журналистов. И когда найдёшь тихую гавань, позвони мне по секретной линии и сообщи свои координаты. Удачи тебе, camarad. А случилось вот что. После взрыва в оборонном ведомстве, организованного другой ячейкой метеорологов, Джек Дэниэлс разыскал меня и попросил, поскольку ФБР и полиция заблокировали все пути отхода из города, спрятать у себя этих товарищей, пока не уляжется шум. Будучи убеждённым радикалом, я даже не раздумывал о том, чтобы привить в себя убийц ответственных за гибель двух честных граждан, Вендела Томаса и Дуайта Кассела. Оба американцы, оба ветераны корейской войны, оба прекрасные семьянины. Пятеро детей остались без отцов. Но думал ли я тогда о гибели ни в чём не повинных людей, охраняющих государственные ведомства, ответственные за безопасность нашей страны? Для меня великого марксиста они были просто случайными жертвами в борьбе за революционные преобразования. Однако он, а так мы называли между собой Федеральное бюро расследований, вычислил, что двое бомбистов после взрыва отсиживались у вашего покорного слуги, и меня разыскивали как пособника и укрывателя террористов. За что мне светило наказание сроком до 20 лет лишения свободы. Так что у меня не было другого выхода, кроме как бежать. И немедленно, разсудив, что федералы контролируют все автовокзалы и аэропорты, я сел на Green Line и отправился в Oak Park. Почему Oak Park? Во-первых, это родина Хемингуэя. К тому же, я решил, что уж в пригородах Чикаго они точно не станут меня искать. Я нашёл маленький мотель на окраине и устроился там. С наступлением темноты я вышел на улицу и нашёл таксофон. вызвал оператора и попросил сделать междугородный звонок в Берлинтон штата Вермонт я специально выбрал такой тариф чтобы не называть имён телефонистка попросила внести депозит в 2 доллара 25 центов за 3 минуты разговора затаив дыхание я мысленно молил хотя в те времена ещё не понимал истинного значения молитвы и христианских заповедей о том чтобы Джеймс Винзерлонгли ответил на мой звонок Джеймс Винзерлонгли Как и многим персонажам этих мемуаров, я придумал ему псевдоним, чтобы сохранить его личность в тайне. Можете ли вы представить более аристократическое имя? Да что там имя? Джеймс Виндзор Лонгли? Был аристократ в самом высоком смысле этого слова. Настоящий бостонский брамин. В 60-е он прошел свой долгий путь радикализма. Но описать Джеймсу Виндзор Лонгли только лишь как радикала... Было бы несправедливо по отношению к нему. Он был из породы куда более жёстких революционеров: интеллектуал и идеолог, джонни мятежник, восставший против своего класса и всех его привилегий. Я познакомился с профессором Лонгли, когда участвовал в антивоенном движении. В то время ему было 50 с небольшим, и он, как исключительно яркая фигура, был неизменным лидером любого митинга или демонстрации. стареющий профессор, который тем не менее говорил языком радикальных политических преобразований. Студенты просто обожали его. Для них он был отцом революции. Особенно большой популярностью он пользовался среди женщин. И как и все, мы он считал сексуальные победы без последствий одним из преимуществ антиобщественной риторики. Тут я хотел бы подчеркнуть, что в вопросах свободной любви Я в ту пору был не меньшим радикалом, чем в политике. Разница между мной и Джеймсом Винзером Лонглей заключалась лишь в том, что он был женат. Как бы то ни было, я видел в Джеймсе Винзере Лонглее мудрого наставника, и всякий раз, когда припекало, обращался к нему за советом. Вот и сейчас я оказался в такой ситуации. Так что, когда он ответил, я испытал облегчение. Не открывая всех карт, его телефон мог стоять на прослушке. Я просто намекнул ему, что мне нужно найти тихое место, чтобы залечь на время. Он задал несколько косвенных вопросов. Это как-то связано с новостями из Чикаго? Из чего я сделал вывод, что он знал о моей возможной причастности к взрыву в оборонном ведомстве. Потом он намекнул, что приезжать к нему в Берлингтон, наверное, не стоит, поскольку федералы не выпускают его из поля зрения. И тут он сказал: "Знаешь, моя дочь Элисон, тоже псевдонима, живёт в Кройдене, штат Мен. Название городка вымышленное. И, кажется, её муж сейчас как раз в отъезде, так что я уверена, она сможет приютить тебя на пару дней. Насколько я могу судить, Кройден это как раз тихое местечко. Поскольку из любого города Мэн до канадской границы можно было добраться всего за несколько часов, меня это устраивало, как нельзя лучше". Спасибо, camarad, сказал я, записав телефон дочери. Удача, был его ответ. Я сделал ещё один звонок, на этот раз в Greyhound, и узнал, что есть автобус следующий на восток. 3 дня я путешествовал с Greyhound по маленьким городкам, каждую ночь останавливаясь в богом забытых гостиницах, и наконец оказался в Бречстоне, штат Мэн. Было около 5 вечера, и я отправился к единственному на весь город таксофону и набрал телефонный номер, который мне дал Джеймс Винзер Лонгли. Ответила его дочь Элисон. Её голос звучал приветливо, пока я не стал плести небылицы о том, что путешествую по стране, собирая материал для книги, которую хочу написать о радикальных соединённых штатах Америки. В то время я был чересчур самонадеянным. И что ещё местечко, где можно остановиться на пару дней. Слегка приуныв, она сказала, что прежде должна позвонить отцу и мужу и спросить разрешения. Что за помещианские замашки, подумал я, но промолчал. Мне было необходимо как можно скорее убраться с дороги и пересидеть где-то, ожидая дальнейших указаний от Джека Дэниэлса. Прошли долгие 20 минут, прежде чем раздался ответный звонок с таксофона. Это была Эльсон. Я согласна. Мой отец сказал, что ты отличный парень, а у моего мужа отец при смерти, и он был вынужден уехать. Ему сейчас совсем не до меня и моих гостей. Честно говоря, в нашем маленьком городке мне очень одиноко, так что я не возражаю против компании. Кройдом всего в 7 милях от Брідстона. Я отыскал единственную на весь город транспортную компанию и отдал 5 баксов за такси. По дороге водитель спросил, что меня привело в Кройден. Навещаю старого приятеля по колледжу, был мой ответ. Элисон объяснила, что в доме, где они планировали поселиться, произошла авария водопровода, поэтому они временно разместились в квартире над офисом доктора. Найти её было не трудно. Кройден это город из одной улицы, из тех, что проедешь мимо и не заметишь. Сегодня нельзя было сказать о Самуэлесон. Когда она открыла дверь, я испытал... Вы когда-нибудь слышали французское выражение «куб де фудр» — любовь с первого взгляда? Так вот, настоящий «куб де фудр» хлещет, как пощечина. Я посмотрел на нее, она посмотрела на меня. И хотя мы обменялись лишь неловкими приветствиями, я сразу понял, что влечение не одностороннее. Оно было взаимным. Конечно, я сразу же заметил младенца у неё на руках. Не могу сказать, чтобы меня это сильно смутило. Я был великим революционером, пропагандистом свободной любви. И с той самой секунды, как наши взгляды встретились, я знал, что нам с Элисон суждено быть любовниками. Потому что в её глубоком печальном взгляде я увидел острое желание, стремление выбраться из этого провинциального тупика. Квартира была убогой, три крохотные комнатушки, заставленные мебелью слишком громоздкой для такого скромного помещения. Элесан извинилась за тесноту. "Послушай", сказал я. "Мне весь этот буржуазный вздор ни к чему". Она рассмеялась. "Впервые с тех пор, как мы переехали в этот городишко, в моём присутствии звучат многосложные слова. Общий язык мы нашли сразу же". В течение часа мы опустошали бутылку вина и перешли к великолепным спагетти с фрикадельками, которые она приготовила на ужин. Её маленький сын Джефф играл в манеже, пока мы ели и пили. И вели серьёзные разговоры о политике и смысле жизни. "Я не говорила на такие темы с университетских времён", призналась Элисон. "Мой муж хороший человек, но он не слишком продвинут в идеологическом плане". Говоря это, она коснулась моей руки. Её стремила на меня полный желания взгляд больших влажных глаз. Но хотя меня и влекло к ней, и в те времена я искренне считал, что моногами удел обывателей, какая-то частичка моей души, думаю, та самая, что спустя годы открыла меня для любви Христовой и его покровительства, не позволяла мне пойти дальше. Я чувствовала то, что сама Элисон разрывается между желанием и ответственностью. И вообще в каком случае в тот вечер решил проявить осторожность и остановиться. Она соорудила мне на полу постель из диванных подушек, помогла расстелить мой спальный мешок и пожелала спокойной ночи. О чём она не догадывалась, так это о том, что после трёх ночей изматывающих странствий её тепло согрело меня лучше любого эликсира. Я больше не был радикалом в бегах. Я был влюблённым мужчиной. На следующий день Алесон показала мне Кройден. Хотя я усмехался в душе, называя этот городишко тихой заводьё. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, какое это уникальное место, как глубоко укоренился Кройден в великих американских традициях. Как силён в нём дух коммуны, в каком почёте здесь семейные ценности. Алесон работала в библиотеке, старомодном уютном заведении, где местным ребятишкам прививали любовь к книгам. И еще мне очень понравились закусочные и супермаркет, где жители встречались и обсуждали события дня. Когда Эллисон освободилась после работы, мы забрали маленького Джеффова и очаровательной старушки, которая присматривала за ним, пока Эллисон была в библиотеке, и отправились на озеро Себага, чудо света новой Англии. Был изумительный осенний день, и леса Мэна поражали буйством красок. Мы взяли на прокат каноэ, Элисон с Джеффом на руках устроилась на корме, а я сел на вёсла. Если бы тогда я знал Бога, я бы догадался, что это он проливает на нас свой свет, намекая на то, что в таком красивом и щедром мире, как наш, мы не должны переступать границы морали. Всего так хотелось нам обоим. Знаешь, что тебе сказал мне Элисон, когда мы были на середине озера? Джерри — очень хороший муж, добрый, порядочный и верный. Но мне трудно признаться в этом. Между нами нет искры, нет страсти, влечения, романтики. А я еще так молода. Во мне столько нерастраченной любви. Ведь должен же быть какой-то выход. Бывают моменты, когда сначала говоришь, а потом думаешь. И вот это был как раз такой... «Почему бы тебе не сбежать со мной?» — вырвалась у меня. Она побледняла. «Ты серьезно?» «Никогда еще я не был таким серьезным», — сказал я. «Но мы едва знакомы. Я знаю, меньше чем двадцать четыре часа, и все-таки...» Я не договорил. Трудно было выразить словами то, что чувствовало сердце. «Скажи», — попросила она, — «попытайся». «Уверенность какая-то приходит только раз в жизни», — сказал я. Звучит красиво. «Это правда. Но я замужем. Я знаю, так же, как знаю и то, что чувства, которые я сейчас испытываю, никогда не покинет меня». «О, Тоби!» — тихо произнесла она. «Зачем ты ворвался в мою жизнь?» «Мне очень жаль, а мне нет». Если бы ты жен была бы куда легче, если бы. Теперь настала её очередь замолчать и отвести взгляд. Скажи мне, любовь моя, попросил я. Если бы я не увидела тебя, я не поняла сразу, что ты тот, кто назначен мне судьбой. Потом мы оба долго молчали. Элисон прижалась щекой к головке Джеффа. Прошло какое-то время, и она посмотрела на меня. Я думаю, тебе следует уехать сегодня вечером. Честно говоря, я опешил. Меня все-таки беспокоило, куда двигаться дальше и где укрыться. Но хотя и сознавая, что своим уходом я ставлю под угрозу собственную свободу, я вдруг принял отчаянное решение. Если от этого ей будет легче, что ж, тогда и уйду. Пусть даже это и означает, что мне придется расстаться с любимой женщиной. Я стал грести к берегу. Кричали: "Мы вернули каноэ". Пересели в машину и поехали в Кройден в полном молчании. Солнце уже село, когда мы добрались до города. Дома Элисн стала купать и кормить Джеффа, а я собрал свой рюкзак и позвонил в Greyhound в Бріджтона, узнать, когда будет следующий рейс на. Но... По правде сказать, я понятия не имел, куда мне ехать дальше. Пока я говорил по телефону, Элисон принесла Джеффа в спальню и уложила его в колыбельку. Когда она вернулась, я сказал: "В 8 вечера уходит автобус из Бріджтона в Лиуистон". "Думаю, я успею на него". "Но куда ты поедешь?", спросила она. "Да это не важно. Ты права. Я должен уйти". "Должен я", так и не закончил фразу, потому что мы вдруг оказались в объятиях друг друга. И никакая сила не могла нас разлучить. А уже в следующее мгновение мы были в спальне. Спустя час мы лежали в постели, обнажённой и утомлённой страстью, и я думал, у меня в жизни было столько секса и столько разных женщин. Но впервые я по-настоящему занимался любовью. Рядом в своей кроватке крепко спал Джефф. и ему не было никакого дела до того, что происходило прямо перед ним. Ни я, ни Эллисон не проронили ни слова. Мы просто смотрели друг другу в глаза. И тут тишину прорезал телефонный звонок. Эллисон напряглась и вскочила с постели, накидывая халат. Она побежала в соседнюю комнату и сняла трубку. «С кем вы хотите поговорить?» — услышал я ее голос, а потом «Простите, но здесь нет никакого Глэна Уолкера». «Правда, вы, должно быть, ошиблись?» Я пулей выскочил из спальни, на ходу натягивая джинсы. «Это меня», — сказал я. Эрисон отняла трубку от уха и взглянула на меня. В её глазах сквозил ужас, смешанный с паникой. «Так бывает, когда вдруг узнаёшь, что тебя предали». Я взял трубку. Голос на том конце провода был хорошо мне знаком. «Груча, послушай, если бы я был Харпа», — произнёс я. Элисон совсем растерялась. Принято, сказал Джек Дэниэлс. И как всегда, буду краток. Наши друзья, похоже, знают, что ты в Новой Англии. Какой-то парень в билетной кассе Грейхаунд в Волбани увидел твою физиономию в местной газетёнке, позвонил нашим друзьям и рассказал им, что 2 дня назад продал тебе билет до штата Мэн. Так что я предлагаю тебе совершить большой прыжок сегодня же. Понятно? Понял, сказал я. Вот и хорошо. Ве наши настоящие друзья с севера устроят тебе рандыву в городке Сент-Джордж. Я посмотрел по карте, в общем, тебе часов 7 езды. А для них это самое удобное место встретить тебя. Как думаешь, тебе удастся раздобыть колёса? Не сегодня, но, возможно, завтра я смогу взять на прокат машину. Завтра может быть поздно. Поговори со своей хозяйкой. А я перезвоню тебе через 15 минут. Связь оборвалась. Я положил трубку. Элисон подошла ко мне и взяла меня за руки. Элисон, любовь моя, начал было я, но слово застряло в горле. Ты должен рассказать мне, сказала она. Я не хочу втягивать тебя, я уже втянута, сказала она. Потому что люблю тебя. Я не хотел причинить тебе боль. Тоби, прошу тебя, скажи мне правду, какой бы страшной она ни была. Она у рекламення к дивану усадила, заглянула мне в глаза, и я рассказал ей всё. Я не упустил ни одной детали. Я не оправдывал себя, я объяснил, что в какой-то момент после того, как Джек Дэниелс попросил меня украсть бомбистов, я был близок к тому, чтобы сказать ему это неправильно, я не могу так поступить. Но если бы я сказал ему это, они могли бы убить меня. Однажды оказавшись в ячейке метеоров, оттуда уже не выбраться. А для предателей существует только одно наказание смерть. "Бедный мой мальчик", сказала Элисон. "Какой страшный выбор тебе пришлось сделать. И теперь я понимаю, что сделал неправильный выбор. Я действительно хочу пойти и сдаться властям. Но я знаю, что в этом случае меня ждёт 20 лет тюрьмы. В то время как в случае побега в Канаду У меня на руках будет больше козырей, чтобы торговаться с ФБР. Я знаю, это звучит цинично, но я понимаю. Потому что, как тебе известно, мой отец годами подвергается преследованию со стороны федералов. И если они поймают тебя на этой стороне границы, пощады тебя не будет. Так что да, конечно, ты должен бежать сегодня же. Но как? У меня же нет машины. Не колеблясь она произнесла: "Я сама отвезу тебя". Это невозможно, сказал я. Тебя же немедленно арестуют. Если нас поймают вместе, тебя отправят за решётку. Тебя разлучат с сыном, я не позволю. У тебя есть документы на имя этого, как его, Глена Вулкера. Да, у меня есть паспорт. Если мы тронемся сейчас, доберёмся до границы за пару часов. Они не станут останавливать человека по имени Вулкер, который путешествует с женой и ребёнком. Ты собираешься взять с собой Джеффа? Он ничего не заметит. И в любом случае я не могу оставить его здесь одного. А скажем, твой муж позвонит, когда тебя не будет. Если я сама позвоню ему сейчас, он не станет перезванивать ночью. Это не в его характере устраивать проверки. И всё-таки я не могу тебе позволить. Я должна это сделать. Но почему? Она крепче сжала мои руки. Я не приемлю жестокости насилия. особенно в отношении невинных граждан. Но точно так же я ненавижу чудовищную войну, которую мы ведём в Юго-Восточной Азии. Я всегда была вне политики. Из страха, наверное. А может, мне просто не хватало убеждённости. Но хочешь знать, чему я научилась у тебя за эти сутки? Потому что самый главный выбор это глубокая и беззаветная любовь. Пасколь, кое-как я знаю, что тебя вынудили к укрывательство преступников. Я должна помочь тебе бежать. Даже не знаю, что сказать, Элисон. Она наклонилась и поцеловала меня в губы. О говорить нечего, кроме одного. Готовимся тронуться в путь через полчаса. Я бросился в спальню. Наспех принял душ, оделся, застелил постель. Элисон тем временем собирала в дорогу детские вещи. подгузники, бутылочки с молоком, запасной одеждой и пустышки. Она не забыла и свои документы и свидетельство о рождении Джеффа. Зазвонил телефон. Она сняла трубку и передала её мне. Это был Джек Дэниелс. Груча. Послушай, если бы я был Харпа, принято, сказал он. В какой стадии игра? Я готов к прыжку. Один или с помощником? С помощником, надёжным. Ещё каким. Что отец, что дочь. Хорошо. Значит так, место встречи? Он указал маршрут до Сейнт-Джорджа в Квебеке, где меня должны были встретить. И напомнил о том, что если на границе будут неприятности и меня схватят, я не должен раскрывать пароли метеорологов и сотрудничать с федералами. Нам будет туго, если это произойдёт. И где бы ты ни был, мы тебя достанем». Кэрри, я вдруг увидел Джека Дэниелса в другом свете. За ширмой радикала, борца за справедливость и права пролетариев всех стран, скрывался вовсе не революционер. Это был гангстер. И глядя в пылающие глаза Элисон, читая в них: "Я помогу тебе. Пусть даже это будет стоить мне жизни", Я понял, что именно любовь этой женщины заставила меня посмотреть на мир иначе. Она разорвала революционную паутину. И мне открылось, что в жизни есть нечто более важное, чем те опасные антиобщественные игры, в которые я заигрался. Но в тот момент у меня не было иного выбора, кроме как бежать через границу. Эллисон позвонила своему мужу Джерри. Их разговор длился минут 5. В конце она просто сказала: "Поговорим завтра". В ней проявлений нежности, ни слов любви. И осознание того, что её брак был таким стерильным, мне стало ещё горше. Потому что я знал, что через несколько часов навсегда расстанусь с женщиной, которая, в чём я теперь не сомневался, была предназначена мне судьбой. "А если в трубку она закусила губы и сказала: "А если бы не малыш Джеф, я бы не задумываясь сбежала с тобой". "Если бы не малыш Джеф", ответил я. "Я бы ни за что тебя не отпустил". Мы сели в машину и тронулись в путь. До границы было 5 часов езды. Джеф крепко спал. В дороге мы с Элисон никак не могли наговориться. Каждый рассказывал историю своей жизни. Перед разлукой мы отчаянно пытались разознать друг от друга всё, что можно. Мои глаза не успели моргнуть, как позади остались долгие и ледяные пути. Останавливались лишь раз, чтобы заправиться. Наконец мы прибыли в город Джекман в штат Мен. Впереди лежала граница. Мы поменялись местами, и я медленно проехал мимо поста американской таможни, затаив дыхание. Ожидаясь, что в любой момент перед нами возникнет полицейская машина. Но дорога была свободна, и вскоре мы оказались на узком шоссе нейтральной полосы, разделявшей США и Канаду. «Бонсуа!» Приветствовал у нас франкоговорящий канадский таможенник. «Добрый вечер, что привело вас в Квебек!» «В гости к друзьям на уикенд», — ответил я. «Поздновато вы путешествуете», — сказал он. Видите ли, я только что с работы, да и малыш лучше спит по ночам. О, как мне это знакомо, кевнул он. Могу я взглянуть на ваши документы? Я вручил ему свой фальшивый паспорт. Он внимательно изучил его, потом спросил, не везу ли я в Канаду продукты или напитки. Когда я ответил, что нет, он вернул мне паспорт и сказал: "Мистер Уолкер, хорошего отдыха в Канаде вам и вашей семье". Мы отъехали от поста. "Мама и вашей семье", тихо повторила Элисон. "Если бы только, если бы". Спустя 20 минут мы прибыли в городок Сент-Джордж. Я проследовал согласно инструкциям Джека Дэниелса к закрытой маленькой автозаправке на окраине города. Когда мы подъехали к воротам, я увидел целый силуэт припаркованной машины. Заглушив двигатель, я дважды посигналил фарами. Автомобиль посигналил в ответ. Я повернулся к Эллисону и взял ее за руку. «Пора», — сказал я. «Возьми меня, нас, с собой», — произнесла она. «Не могу, потому что я буду в бегах еще месяцы, а может и годы. Это не имеет значения. Мы будем вместе, только это важно». Эллисон, любовь моя, каждая клеточка моего сердца хочет сказать тебе «да». Но голова говорит другое. потому что это не та жизнь, которую ты заслуживаешь. Она начала плакать, уткнувшись мне в плечо. Мы обнялись, как двое на корабле, терпящем крушение в открытом море. Немного успокоившись, она поцеловала меня долгим поцелуем и прошептала всего одно слово: "Иди". Я протянул руку и погладил спящего Джеффа по головке. Потом вышел из машины и достал из багажника свой рюкзак. И в последний раз посмотрел на Элисон. "Я никогда не забуду тебя, Тобис Джаксон", сказала она. Её лицо было мокрым от слёз. "Я никогда не забуду тебя, Элисон Лонгли", прошептал я в ответ. Затем я развернулся и двинулся к поджидавшему меня автомобилю. Так начались мои годы в ссылке. Годы окрашенной горечью в разлуке с Элисон. Уже потом, после того, как я получил отпущение грехов от Господа нашего Иисуса Христа, меня всё равно преследовал стыд за совершённое прелюбодеяние с замужней женщиной. И всё-таки теперь я понимаю, что любовь Элисон вывела меня на дорогу к фундаментальной личной и духовной трансформации. И я никогда не забуду её. Потому что как можно забыть человека, который изменил твою жизнь?